Джейк-двойник шел впереди них. Нью-Йоркский Джейк. Джейк весны 1977 года. Шел медленно, смотрел по сторонам, явно убивал время. Джейк из Срединного мира отлично понял, что в тот момент испытывал этот мальчик. Безмерное облегчение, потому что спорящие голоса в его голове «Я, Я, умер. Я... Я... умер! Я не умер!» наконец-то закончили свою перебранку. Случилось это у дощатого забора, где два бизнесмена играли в крестики-нолики, расчертив на нем поле дорогой ручкой марк Кросс. И разумеется, потому что он удрал и от школы Пайпера, и от безумия экзаменационного сочинения по литературе для мисс Эйвери. Экзаменационное сочинение прибавляло четверть балла годовой оценки. Мисс Эйвери не раз ему об этом говорила, а Джейк написал какую-то галиматью. И тот факт, что учительница поставил ему «А» с плюсом, ничего не менял, только и с ней ясного показывал, что что-то неладное творится не только с ним, но и со всем миром. И как-то это завязано на числе 19 А до чего же приятно выскочить из-под такого пресса, хотя бы на время. Так что он готовился насладиться этим днем. «Только день какой-то не такой», — думал Джейк. Джейк, который шагал позади своего двойника. «Что-то в нем...» Он огляделся, но не смог ничего понять. Конец мая, яркое уже летнее солнце, и на второй авеню множество праздношатающихся и глазеющих на витрины, полно такси, иной раз встречались длинные черные лимузины. Вроде бы все как всегда. Да только что-то было не так, как всегда. Совсем не так.